И все эти звуки, смешавшись, слились в один долгий, печальный звук, очень похожий на плач. Он уже не помнил, как мятами, судорожно пляшущими пальцами развинтил барашки иллюминатора, Откинул кругляш и втиснулся в иллюминатор лицом, плача и радуясь тому, что кроме мазутной вони до отказа забившей машинное отделение, кроме запаха грязной воды, вяло омывающий крашеный бок дизеля, есть еще и другие запахи. Есть свежий травяной дух ветра, прилетевшего с покосных низин. Гойкая пряность соленчиков, теплая копоть, исходящая от костра, разложенного довольно далеко на берегу. Живой, ежик! кричал кто-то ликующе в полную силу, вытесняя все звуки вокруг. Живой, парень, молодец, что выдержал выстрел. Ох и молоток! Как? Ежов неожиданно услышала надчетливой, перекрывающий своей тихостью все вскрики, голос пчелинцева. Старший механик Лотоса, оказывается, тоже был рядом в лодке. И эта близость, причастность к чужой судьбе тронула Ежова. Что-то благодарное, теплое возникло в нем. Ничего. Держусь. Сергей Сергеевич. Ежов попробовал ввинтить голову в иллюминатор, но мешало бронзовое кольцо обшивки. До конца на мель лотос вывести было нельзя. Оба крана работали на пределе, они уже надсадно повизгивали. Поэтому решили вырезать автогеном иллюминатор, который открыл Ежов, вырезать широко с таким запасом, чтобы пленник мог в дырку пролезть. Когда выдрали иллюминатор и кинули его в лодку, произошло совершенно неожиданное. Не выдержал движок у одного из плавучих кранов у сороковика. Кран загудел надорвано, обреченно заскрипело в нем что-то и осеклось. А потом выстрел раздался, будто из нескольких ружей сразу пальнули. Это перетерся и стрельнул перешибленный пополам один из стальных тросов, подведенных под лотос. Хорошо, что никого, кто был в лодках, не зацепил. Суденушка качнулась, соскальзывая в воду, и в ту же минуту многоголосие, гулкое «Ах!» понеслось со всех судов, столпившихся на этом водном пятачке. Ежов втиснулся в вырез, безгласно раскрыв рот, мучаясь от того, что один из краев вырубки был горячим, Застрял. Лотос уже тем временем начал погружаться. Вода, давя выхлестывающие наружу пузыри, накрыла вырез, устремилась вовнутрь, в машинное отделение, и в прозрачной водной глуби, на глазах многих, обмеревших от состраданий и боли людей, скрылся и сам Ежов. Первым выметнулся из лодки пчелинцев. Страшно выдохнуло из себя короткое хриплое. «А ну, спасай!» схватил Ежова за волосы. Хриплый пчелинцевский крик словно оцепенение снял с каждого, кто находился в лодках. К Ежову потянулись руки, руки, руки, руки. Кто-то, по примеру, Пчелинцева успел схватить его за волосы, кто-то за запястье, один даже за верхнюю челюсть уцепился». Люди сейчас держали Ежова на весу, не давая ему окончательно уйти на глубину. Обдирая себе плечи, кровеня руки, пленник все-таки пролез в дырку, выскользнулась суденышка, словно гусеница из кокона. Многоголосая «Ах! опала!» сделалось тихо.